Надежда Соколова. Леди номерянка. Глава 1 За окном бушевала непогода. Дождь хлистал помутным от брызг стеклам, перемежаясь с колючей крупой, которая цокала по подоконнику, как мелкие камешки. Ветер выл в трубах и застревал в щелях ставен так, будто хотел сорвать кровлю и унести ее в черную перину неба. Этот твой был похож на отголосок той вечной тревоги, что поселилась у меня в груди холодным тяжелым узлом. Последние осенние дни, пахнувшие прелой листвой и сырой землей, сменились резкими морозами. И первый снег, хоть и укрыл землю неровным белым саваном, радости никому не принес. Он принес лишь леденящее предчувствие, от которого по спине пробегали мурашки. Старики в деревнях шептались у огня, что это к долгой и снежной зиме, И в их сдавленных, полных суеверного страха словах, которые до меня доносили слуги, я слышала не просто тревогу, а ту же самую усталую, выстраданную покорность судьбе, что медленно точила и меня. Я грелась у камина, прижимая ладонями теплую фаянсовую чашку с душистым травяным отваром. Но тепло не могло проникнуть глубже кожи. Внутри оставалась промозглая, костная усталость. Усталость от этой вечной, изматывающей борьбы — Я смотрела, как тени от языков пламени пляжут по грубо отёсанным каменным стенам. И эти беспорядочные движения лишь подчеркивали ощущение бессмысленной суеты. Единственное, что меня утешало в этот вечер, это мысль, что урожай все же успели собрать, вырвав его у наступающей стужи. Но даже это маленькое облегчение было горьким, как полынь. Разве можно радоваться, лишь выиграв время до следующей катастрофы? «Мы в замке за толстыми стенами, скорее всего, не умрем с голоду». Фраза экономки Эльзы, ровная и будничная, звучала в ушах не успокоением, а горькой насмешкой. «Не умрем с голоду». Какое это было счастье, какая нищенская, жалкая утопия. В этом заключалась вся моя роль. Отсидеться, переждать, сохранить запасы. И от этой мысли меня переполняла злость, горячая, беспомощная, направленная в никуда». Она сжимала горло и заставляла стискивать зубы так, что начинала ныть челюсть. Но на этом хорошие новости и заканчивались. Главной, изматывающей душу бедой, были весенние набеги. Едва сходил снег, обнажая пожухлую холодную траву, на деревне набрасывались голодные, отощавшие за зиму волки, а порой и медведи-шатуны, и, что было куда страшнее, степные орки на своих низкорослых, выносливых конях. Алик, обычно скупой на слова, говорил, сжимая кулаки, что те хуже любых хищников. Звери, движимые голодом, не вламывались в дома и не вытаптывали посевы с такой осмысленной, наслаждающейся разрушением жестокостью. Для орков люди приграничья были просто дичью, двуногим скотом, и ни слезные уговоры, ни тупые угрозы местных обедневших дворян на них не действовали. Император же в своей далекой, утопающей в зелени и мраморе столицы предпочитал не вмешиваться оставляя нас на растерзании судьбе. И от этой мысли внутри меня, в самой глубине грудной клетки, клокотала беспомощная горькая злость. Разорённые, обугленные деревни восстанавливались годами, если их щадили в следующие весны. Крестьяне, потерявшие кровь родных, бежали, куда глаза глядят, бросая даже могилы предков. Их господа, оставшиеся без рабочих рук и оброков, медленно год за годом разорялись, продавая последнее серебро коркам прибавлялись болезни, гнилые лихорадки, повальные простуды, косившие стариков и детей, а иногда, словно черная туча, накатывала чума, против которой у здешних лекарей с их кровопусканиями и сушеными травами не было никакого спасения. Вечными, неотвязными спутниками жизни здесь были долги, неурожаи и леденящий повседневный страх. Даже короткая поездка за пределы замка в соседнее поместье была смертельным риском. В дороге на размытой колеями или занесенной снегом лесной тропе можно было запросто угодить впасть к нежити или иной твари, выползшей из чещебы. Если бы меня спросили о плюсах жизни в приграничье, я бы, помолчав и собравшись с мыслями, пожалуй, назвала только чистой, острый, как лезвие воздух, да простую натуральную пищу. И все. Каждая такая мысль казалась мне жалкой подачкой самой себе, попытка найти крупицу утешения в бескрайнем поле тоски. Недаром самое горькое и обреченное проклятие в этих краях звучало как пожелание, чтоб тебе в приграничье жить. Его горечь я чувствовал на собственном языке, терпкой и густой, как полынь. Наш край был всего лишь буфером, живой страдающей стеной между сытой империей и бескрайними ветренными степями, кишащими орками, а за ними в черных скалистых горах и куда более страшными троллями. Осознание этого было не просто знанием, а глубокой, незаживающей ссадиной на душе, которую постоянно задевали то холодом, то страхом, то этой всепоглощающей усталостью. Меня отвлек от мрачных дум настойчивый, тяжелый стук в дубовую, окованную железом входную дверь, прозвучавший сквозь вой ветра. Стук был чужеродным, наглым вторжением в нашу замкнутую, затаившуюся от непогоды вселенную. Тревога, острая и мгновенная, кольнула под ребра, прежде, чем я успела ее обдумать. Я услышала торопливые, пришлепывающие по каменным плитам шаги служанки. Потом скрип массивных петель, приглушенный говор, и вскоре та же служанка, слегка запыхавшись, появилась на пороге моей комнаты, и от нее потянуло сырым холодом. Вас просит в хол, госпожа, там гости. В ее тихом, сдавленном голосе слышалась растерянность, почти испуг. Этот испуг, знакомый и родной как собственное отражение, заставило мое сердце ускорить привычный тревожный ритм. Что еще? Что принесла эта буря? Я оставила чашку, уже почти остывшую, и, сгладив складки на простом шерстяном платье, вышла. В просторном, слабо освещенном холле обнаружилась картина, от которой у меня на миг остановилось дыхание. У порога, на подтертом от множества ног ковре, ведущем в глубь холла, стояли трое. Трое молодых мужчин чей безупречный и оскорбительно дорогой вид так явно, почти оскорбительно, контрастировал с моим скромным, опаленным ветрами и бедностью замком, пропахшей дымом, влажным камнем и кислой похлебкой. Их плащи, отороченные казалось не серебром, а самим лунным светом, их вычищенные до зеркального блеска сапоги, их непринуждённые позы, все это било по глазам с физической силой. Это был вид из другого мира, из тех грез о тепле и покое, которые я давно запретила себе». И они, не обращая ни малейшего внимания на притихшую в тенях прислугу, горячо, возбужденно спорили между собой. Их голоса, звонкие и уверенные, наполненные какой-то иной легкой жизнью, звенели под высокими закопченными сводами, как чуждые драгоценные колокольчики. Первый был драконьей крови». Это читалось в каждом его движении, исполненном древней неспешной силы. Золотистые переливы мельчайшей чешуи на висках и смуглой шеи мерцали в свете факелов, а в узких вертикальных зрачках цвета расплавленной меди плясали настоящие язычки пламени. Его плащ из тяжелого тёмно-бордового бархата, отороченный, казалось, настоящим жемчугом и серебряной нитью, стоил, я знала точно, больше, чем весь мой годовой урожай со всех полей. От этого осознания в горле застрял ком беспомощной жгучей горечи. Моя борьба, мои отчаянные расчеты с урожаем, все эти мешки и бочки, вся моя жизнь превращалась в жалкую мелочь перед одним лишь его нарядом. Я почувствовала себя не хозяйкой, а приживалкой в собственном доме, и это унижение обожгло меня изнутри. Второй, высокий и широкоплечий, с хищной, готовой в любой миг сорваться в погоню грации в движениях, источал диковатую, звериную энергию оборотня. Даже в человеческом облике от него, как волна, веяла сыростью осеннего леса, холодом лунных полян и запахом шерсти. Этот запах пробудил во мне животный первобытный страх. Тот самый, что сковывает конечности, когда чуешь в ночи волка. Его богатый камзол из темно-зеленого сукна, стянутый ремнями с массивными пряжками, лишь подчеркивал, а не скрывал эту сдерживаемую, необузданную силу. Казалось, ткань вот-вот лопнет на его напряженных плечах. Мое собственное тело инстинктивно съёжилось, желая стать меньше, незаметнее, перед этой грубой, плотоядной мощью. В нем была та же дикая угроза, что и в орках, но облаченная в зловещее, цивилизованное изящество, от чего становилось еще страшнее. Третий был холоден и безупречен, как первый лунный свет на нетронутом снегу. Вампир. Его бледное, идеально высеченное, словно из мрамора лицо и пронзительный, пронизывающий до мурашек взгляд цвета темной воды заставляли кровь стынуть в жилах. Под этим взглядом я ощутила себя не человеком, а сосудом, скоплением теплой жидкости под тонкой кожей. Это было нечеловеческое, бездушное созерцание, от которого по спине побежал ледяной пот. Он был одет с той темной, изысканной простотой, которая говорила не о деньгах, а о столетиях отточенного вкуса и невообразимого, накопленного за века богатства. Это вечная нетленная роскошь, спокойная в своей уверенности, вызывала не зависть, а глухое отчаяние. Какая наша бочка солений, наш запас дров могли сравниться с вечностью? И все трое, словно по невидимой команде, разом оборвали спор и обернулись ко мне. Это одновременное движение, исполненное такой сверхъестественной слаженности, заставило мое сердце болезненно ёкнуть и замерзнуть. Холл наполнился гулким, диссонирующим эхом, их перебивающих друг друга голосов, смешавшихся в странную какофонию. Но я уже почти не слышала слов. Я стояла застывшая на пороге, чувствую, как моя усталость, моя злость, вся моя привычная горькая реальность приграничия растворяется, сметается этим вихрем чужого подавляющего величия. Во мне оставалась лишь острая, как и настороженность и леденящий вопрос. Что могут хотеть такие, как они, в этом забытом богом и императором месте? и что они заберут взамен. «Миледи, наконец-то! Я здесь, чтобы напомнить о договоре наших предков, скрепленном на крови и золоте». Звучно, с легким металлическим отзвуком заявил дракон, положил руку в перчатки из самой тонкой кожи на богато украшенную золотыми накладками портупею, где висела рукоять из полированной кости. «Не слушай его! Наш союз был скреплен клятвой под полной луной и воем стаи!» Перебил его, шагнув вперед оборотень, и его голос звучал низко и глухо, будто зарождающееся рычание, от которого по коже побежали мурашки. Вы оба ошибаетесь. Холодно, бесстрастно и четко, словно резанный лед прозвучал голос вампира, перекрыв их. Он сделал безупречный, легкий, почти невесомый поклон, в котором сквозила многовековая привычка к дворцовому этикету. Права на вашу руку, и что важнее, на ваше наследие принадлежат мне по древнему кровному договору, хранящемуся в архивах моего рода. Вы, миледи, моя обещанная невеста». Слово «невеста» прозвучало не как предложение, а как приговор, как констатация факта о неодушевленном предмете. Внутри всё сжалось в тугой болезненный узел. Я застыла на месте, чувствуя, как холод каменных плит просачивается сквозь тонкую подошву башмаков, поднимается по ногам, запенеющим от нелепости и ужаса. горлу подкатывал ком, то ли судорожный истерический смех над всей этой абсурдностью, то ли спазм настоящей паники. После всех изматывающих забот об урожае, орках и неотвязных позвякивающих в ушах долгах, эта театральная, напыщенная сцена с тремя сказочно богатыми и могущественными претендентами казалась дурным кошмарным сном, порожденным усталостью и голодом. Я машинально сжала пальцы, ощутив шершавую, потрескавшуюся кожу на суставах. Руки, которые считали мешки и держали чертежи укреплений. Этим рукам предлагали быть невестой. Мои бесплодные пограничные земли, мой полуразрушенный замок были всем, что у меня было. И внезапно они, или я сама, оказались вожделенным призом для этих существ из другого, сытого и благополучного мира. От этой мысли кружилась голова. Это была неудача, а новая, более изощренная форма проклятия. В голове, пустой от усталости и выжженной отчаянием, пронеслось лишь одно навязчивое и леденящее душу «зачем?». Что на самом деле, под слоем этих пышных, пахнущих стариной и властью слов о договорах и невестах, им нужно в этом богами забытом, проклятом приграничье, которое я так отчаянно пыталась удержать. И страх перед ответом был сильнее страха перед любым из них в отдельности.